Глава 3. Алина. При воспоминании о том, как выпрямившись, рассказывала о себе перед всем классом, я до сих пор испытываю волнение. Благо мучение оказалось недолгим, и вскоре я вместе с остальными одноклассниками уже записывала расписание и другие, по мнению нашей классной, архиважные вещи. После вводного урока Ксюша предложила прогуляться, и я поддержала эту идею. Вскоре мы остановились около передвижного киоска с кофе и выпечкой в парке поблизости. К слову, не мы одни решили взбодриться после нудного классного часа. Терёхина и её свита оживленно болтали с компанией парней, которые, очевидно, тоже учились в нашей школе. «Два имбирных рафа, пожалуйста», — заказала я и протянула свою карту. «Я угощаю». Я подмигнула удивлённой Ксюше. «Спасибо, Аль». Её веснущатое лицо озарила довольная улыбка а то со всеми этими репетиторами в последнее время я что-то намели. «Эй, новенькая, Лёвина, идите сюда!» Терехина кивнула нам в сторону оккупированной ими скамейки. «Ты хочешь?» — напряжённо спросила меня Ксюша, наблюдая, как неторопливо Бористо взбивает молоко для наших напитков. «Не особо. Если честно, нет желания с ними сближаться». Пожала плечами я, делая вид, что не расслышала. «Эй, вы что, глухие?» Позвала нас староста громче. Повернув голову, я встретила задумчивый взгляд одного из парней, на плече которого висела Алёна. Он был светловолосым, скопной таких блестящих светлых волос, будто в них запутались солнечные лучи. Он был очень привлекательным, очень. Только глаза — бр! От одного его пристального взгляда мне стало не по себе. «Новенькая, забыла предупредить». «Моя мать — директор школы, так что лучше со мной не ссориться». По улыбнулась Терёхина и снова поманила меня пальцем. Да я и не собиралась ссориться. Но и общаться совершенно не хотелось. Как показывает опыт, от таких самоуверенных стерв лучше держаться как можно дальше. Наконец Бористо протянула напитки, и мы с Ксюшей, переглянувшись, всё-таки подошли к компании Алёны. «Всем привет». Поздоровалась я, лихорадочно придумывая повод поскорее смыться. Блондин, на плече которого всё ещё висела Алёна, кивнул, устремив на меня ещё один чересчур внимательный взгляд. Два других парня не потрудились даже обернуться, так были увлечены общением с Машей и Натой. «Егор», — внезапно улыбнулся блондин, протягивая мне руку. Улыбка казалась тёплой, искренней, но глаза... Мрак, поглотивший взгляд его глаз цвета летней листвы, выдавал тяжёлую утрату в прошлом. После смерти мамы я улавливала похожее эмоциональное состояние. «Аля!» — смущённо пожала я его крупную шершавую ладонь. Мне показалось, или Егор сжал мою руку чуть сильнее, чем положено. Хотя я не особо разбиралась в правилах рукопожатий. А вот Терёхину, судя по всему, разбиралась. Так недобро вдруг она на меня посмотрела. «Ну как тебе наша школа? Новые одноклассники?» — прощебетала Алёна, ещё теснее прильнув к Егору. «Пока трудно понять», — пожала плечами я. «Очень скучаю по своим друзьям». «Откуда ты переехала?» — поинтересовался Егор. «Из маленького городка в Западной Сибири». «Это там, где медведи по улицам ходят?» — ухмыльнулась Алёна. «Ага, один даже жил у нас на заднем дворе, вместо собаки». «Бросишь ему сухарь, он радуется, лапами машет». Егор рассмеялся, а Терехина картинно закатила глаза. «Наверное, тяжело пока влиться». Его голос прозвучал серьёзно и ровно. «Не то слово». Я смахнула с рукава невидимую соринку. Говорить под убийственным взглядом старосты было непросто. «Если понадобится помощь». Сосредоточенный взгляд зелёных глаз Егора всего на мгновение скользнул к моим губам. «Дай знать, и мы всё порешаем». Я благодарно улыбнулась. «Ну ладно, ребят, нам пора». Легонько толкнув меня локтем, вклинилась Ксюша. «Счастливо», — попрощалась я вслед за ней. «Пока-пока», — пухлые губы Терёхиной растянулись в ледяной усмешке. «И новенькая, помни, я за тобой наблюдаю». Хмыкнув, она что-то прошептала Егору на ухо. «Ничего себе!» Скрывшись за поворотом, Ксюша присвистнула. «Что такое?» — перехватила её удивлённый взгляд я. «Безруков с тобой разговаривал», — произнесла она таким потрясённым тоном, будто до этого момента Егор был глухонемым. «И?» — я вскинула бровь. «Он, конечно, краш, но после той истории очень замкнутый. Ничего не понимаю». Егор Безруков учится в параллельном классе. Терехина бегает за ним уже года три. А он а он больше интересуется шведской стенкой в спортзале, чем Алёнушкой». Ксюша хмыкнула. «Серьёзно, безруков неплохо учится, но, похоже, ходит в школу исключительно из-за тренажёрного зала. Каждую перемену там зависает». «Так каленый и Егор вместе?» «У Терёхиной в мечтах. На деле девчонки толпами вешаются на Егорку, а он весь такой холодный, как лёд в стакане мохито. Даже разные слухи пошли». Но судя по тому, как он оживился во время разговора с тобой, Ксюша сделала многозначительную паузу. Ты сказала после той истории, что произошло. Одноклассница моментально перестала улыбаться и вздохнула. «Только пообещай, что никому не скажешь. Говорят, Безруков до сих пор избегает этой темы. Не хочу выглядеть треплом. Конечно, я молчок». Ощутив сильное сердцебиение, я вспомнила его тяжёлый взгляд. Мать Егора вскоре после его рождения пропала без вести. Ни отца, ни отчима у него не было. Он всё детство мотался по приютам. А лет пять назад его жизнь изменилась. В тот день он сбежал из интерната и спрятался в гаражах. Вдруг он услышал крики. Егор пришёл на помощь мальчишке, попавшему в руки хулиганов. Но силы оказались неравны. Перед тем, как скрыться, они ударили того мальчика ножом и забрали у него все деньги и телефон а Егора жестоко избили. Какой кошмар. Я перебирала дрожащие пальцы. Мальчик выжил? Увы. Ксюша опустила голову. Скончался ещё до приезда скорой, а Егор месяца два провалялся в больнице. Я знаю, потому что город у нас маленький, а тот мальчик был единственным сыном прокурора. Представляешь, какое резонансное дело. Говорят, кто-то таким образом отомстил Безрукову. Безрукову? «Ну, фамилия Егора же». Да, примерно полгода спустя прокурор с женой усыновили Егора и дали ему свою фамилию. Тяжело переживая утрату собственного ребёнка, они сблизились с мальчиком, который чуть не расстался с жизнью, пытаясь его спасти. В восьмом классе Егор перешёл в нашу школу. Тогда ещё был совсем нелюдимым, просто волчонок. Толком ни с кем не разговаривал. Учился хорошо, но устно не отвечал. Я удручённо покачала головой, Ксюша продолжила. Со временем новые родители его отогрели. Безруковым, очень обеспеченные людям. Каждые каникулы они все вместе летали отдыхать. Показали ему полмира. Купили парню велик, потом мопед. Записали в несколько спортивных секций. В прошлом году он даже получил первый разряд по лёгкой атлетике. Знаешь, Егор реально менялся на глазах. Пожевав нижнюю губу, Ксю добавила. А год назад у безруковых родилась дочка. Егор часто гуляет с ней в парке возле моего дома. Образцово-показательный старший брат. Ксюша грустно улыбнулась. Поэтому я правда удивилась, когда этот молчун заговорил с тобой. Теперь понятно. Внезапно я почувствовала такую усталость, будто на мои плечи свалились все проблемы этого насквозь прогнившего мира. Из головы никак не шёл образ беспризорника, вступившего в неравную схватку с хулиганами напавшими на невинного ребёнка. Егор — настоящий герой, и столько всего пережил. Ты сказала, раньше он жил в интернате, а много подобных учреждений в этом городе. Ксюша задумалась. Есть один специализированный детский дом для больных детей. При третьем роддоме еще отделение для грудных малышей и отказников. У меня мама работает в роддоме, поэтому знаю. Была пара приютов, но их расформировали. По сути, остался один интернат на весь город, в котором и воспитывался Егор. Опять же, со слов мамы о таких условиях, как там, в других детдомах могут только мечтать. Да те же безруковы не раз делали пожертвования. Как тесен мир. Я вымученно улыбнулась. Мой отец — новый директор этого интерната. И без того большие глаза Ксю совсем округлились. Ничего себе! Да уж, я неопределённо пожала плечами. Из-за этого назначения мы и переехали. Ощущая необыкновенную усталость, я распрощалась с новой подругой и с неспокойным сердцем поплелась домой. Весь вечер, провозившись с ужином, я рассчитывала поговорить с папой по душам, рассказать о своём первом дне в школе, расспросить его о новой работе. Однако, вопреки своему обещанию, отец так и не появился. Приняв пенную ванну, я тщательно высушила свои длинные непослушные волосы, Заплела их в две косы и, натянув пижаму, решила перед сном подышать свежим воздухом. Благо, сегодня было тихо. Уже собиралась возвращаться в спальню, как вдруг моё внимание привлёк хрипловатый женский смех. Повернув голову, в тусклом свете уличного фонаря я увидела ворона, развалившегося с какой-то девчонкой на скамейке. Я не могла разглядеть её лица. Однако, судя по голосу, вчерашней подружке он уже дал отворот поворот.